Пелема узнал точно и во всех подробностях историю нападения на Ендала. Тот был на катере, нанятом американцем Дженни, и над катером развивался американский флаг. Они возвращались с Манона, откуда Ендал забрал своих детей и дряхлую бабушку, имея пропуск от короля. К ним подошла лодка с несколькими людьми, которые сказали, что ищут раненых из лагеря Матаафы, чтобы взять их головы. Кстати, миссионеры предложили, что примут к себе раненых Матаафы и будут ухаживать за ними под охраной правительства. Они ответили, что у них на борту нет раненых, и ни то Дженни, ни то Хелл указали на американский флаг. В ответ с той лодки ударили Йендела мушкетом по голове и веслом по щеке и стали тащить его его к себе, крича, что он плохой человек, и они отрежут ему голову. Как только он упал, одна из женщин, сидевших в лодке Дженни, набросила на голову Йендела английский флаг. Но если я правильно поняла, напавшие перетащили Йендала к себе вместе с флагом и стали грести прочь. Йендал — английский подданный. Лодка Дженни следовала за обидчиками, пока они не пристали к берегу и не поволокли Йендала в лес, где, как предполагали белые спутники, стали убивать его. Мимо проходил вождь, и белые обратились к нему с просьбой спасти Йендала и преподнесли ему жестянку сухарей. Он впечатлял, в конце концов сказал, что сейчас Йендела не убьют, раз он в обществе белых, но вообще он от смерти не уйдет. Тогда белые повернули назад, а за ними следом вернулся и несчастный Йендел. Мейбен, возможно, потребует, чтобы сторонники Матаафы на Манона числом около 800 сдали оружие, пока не будет решено, как с ними поступить. Если это произойдет, а с точки зрения иностранца это вполне разумное требование, их всех могут перерезать. Учитывая это, Льюис хочет предложить отправиться с кораблем на Манона. Сначала ему придется получить у Кьюсек Смита разрешение написать Матаафе. Это довольно унизительно для льюиса но думаю что следует это сделать кьюсек смит такое жалкое маленькое не самостоятельное существо с комично уродливым лицом что просить его о чем-либо ужасно противно у него свирепые закрученные кверху усы на подлейшей морде какую только можно себе вообразить жена его высокая крупная порядком вульгарная но смазливая бабенка глядя на эту пару всякая женщина не неволь задается вопросом, как можно было выйти замуж за эту болотную нечисть. Льюис вернулся домой очень поздно. Он опять виделся с капитаном и вручил ему письмо. Капитан дал слово, что не выдаст ни Матаафу, ни подчиненных ему вождей. Он обещал держать их на своем судне. 18 июля. Все военные корабли отбыли сегодня утром. В конце дня два немецких корабля вернулись с известием, что Матаафа сдался и находится на борту английского военного судна вместе с 28 другими вождями, среди них и бедный белый человек. 19 июля Сегодня рано поутру Льюис с Ллойдом поехали в Апию встречать возвращающийся корабль, который, как говорили, должен прибыть вскоре после рассвета. Они первыми оказались на борту и были единственными друзьями, которых увидели пленники. Матаафа выглядит старым и разбитым, и произнес перед Льюисом сбивчивую речь. Один из вождей тщетно пытался что-то сказать Ллойду, и когда в конце концов кое-как обрёкнулся, дар речи спросил точно ли что они потеряют головы среди офицеров по-видимому немало недовольства по поводу действий их корабля капитан дал матаафин на размышление три часа это очень короткий срок для медлительных самаанцев привыкших к различным церемониям Он уже начал приходить в раздражение, когда вожди появились, всего за 15 минут до окончания срока. Офицеры говорят, что пленники проплакали всю ночь. Блэклоку надлежало позаботиться насчет губернатора острова, чтобы это был действительно надежный человек, а люди из Аана, округа на острове Уполу, должны были остаться под его началом и стеречь обезоруженных воинов Матаафы. Корабль еще разворачивался от острова, когда на берегу забушевало пламя. Охрана полила дома, Матаафа упал на колени перед капитаном и умолял его спасти беззащитный народ. А Блэклок, по возвращении, разумеется, доложил, что ничьей жизни опасность не угрожает. Пока Льюис и Ллойд были на борту, пленников разделили, и 12 из них были отправлены на немецкий военный корабль. Говорят, что Джек Эйна, кузен Генри, выполнявший роль переводчика, спросил у капитана, где же его честное слово никуда не переводить пленников с английского корабля. За это он был отослан на берег в католическую миссию. «Где же в самом деле честное слово капитана? Живя среди англичан, я усвоила, что такая вещь, как честное слово англичанина, действительно существует. Капитан оправдывается тем, что дал свое слово, опираясь на обещание Лаупепе. Трудно позавидовать человеку, чья честь зависит от этой жалкой овцы. Офицеры, по-видимому, остро переживают свое положение. Так им и надо. Поджог и обман уже на их счету». Мой бедный Талоло весь день пролежал неподвижно, прикрыв лицо. Еще не постигнув того факта, что честь англичанина из очень непрочного материала... Я пыталась утешить его, изображая перед ним в ярких красках это хамелеонское качество. Но он только пробормотал что-то вроде «белые одинаково вожди Манона». Имея в виду коварную шутку, которую сыграли с этими вождями, когда по приказу главного судьи был заложен динамит, купленный у американского консула Блэклока, и все они чуть не взлетели на воздух. Любопытно наблюдать, как английский и американские консулы поддерживают друг друга. Английский консул знает, что динамит был куплен у Блэклока. А Блэклоку все известно насчет нечестной финансовой махинации, в которой замешан английский консул. Они вынуждены быть друзьями. Еще благородно со стороны многих посвященных Вапии, что они молчат об истории с английским консулом, которая, выплыв на свет, могла бы разобраться рушить его карьеру, ведь большинство людей его презирает и ненавидит. Возвра возвращаюсь к событиям на корабле. Ллойд съездил на берег за табаком и кавой, чашей для кавы, скребком и ситом. Он привез также мотаафи распятия и восемь белых лавалава для вождей, потому что на них не было ничего, кроме кусочков тапы. Чарли Тейлор послал в подарок мотаафи лучшую рубашку, какая нашлась в лавке. лойд был чуть не до слез расстроен видом мотаафа и вождей, их тревожными глазами и сдерживаемым волнением. Прежде чем отправиться за кавой, он пошел на другой конец судна, где бедный белый человек и другие вожди ждали отправки на немецкий военный корабль. По словам Ллойда, старик великолепен. Он высоко держит голову, точно старый лев, и сказал, что сердце его твердо. Он сражался за правое дело и ничего не боится, какова бы ни была его участь. О религии не упоминалось, он просто говорил, как должен говорить мужчина. Матаафа, наоборот, похож на святого и сказал только, что во всем уповает на Бога. Рассказывая об этом, Ллойд не мог сдержать волнения. Видно, старику совсем плохо, если ему больше не на что надеяться. Это прозвучало, как у священника, явившегося с последним причастием. «Итак, час настал».